Сейчас разовьюсь! Папа, а почему скороговорки надо быстро-быстро говорить? Так не просто быстро Главное, говорить их четко и правильно Но без тренировки сделать это непросто Потому что э, фраза скороговорка специально ведь строится так Что произнести ее быстро, не запинаясь, очень-очень нелегко А если произносить их медленно, то извини, не будет никакой пользы Ведь э, скороговорки это, понимаешь, такой речевой тренажер Если регулярно тренироваться, то он поможет отчетливо произносить непослушные, так их называют, непослушные звуки Например, если кто-то не выговаривает звук «р», -р, -р, -р" То полезно проговаривать скороговорки Со словами, в которых много этого звука А я знаю такую скороговорку Все бобры добры до да своих бобрят А перепелка прятала от ребят родных перепелят Ох, молодец! Только сказать так быстро и без ошибок у меня не сразу получилось Так ты же тренировался, поэтому и результат появился Ведь чтобы от скороговорок была польза А проговаривать их надо регулярно К тому же они помогают отчетливо произносить не только звуки Но и целые слова слова, а ведь это очень важно говорить не только правильно, но и понятно.